Глава 17 Ощущение невероятной силы растеклось по телу Верховного Магистра, стоило ему только вступить в контакт с системой Гигантуса. Ему уже и раньше приходилось это делать, ибо Галяма нужно было тестировать, но сейчас все было по-другому. Сейчас я могу все, подумал Канис и сделал первый шаг. Несмотря на то, что это было простым движением, выполнить его без должной концентрации было довольно сложно, но Канис не зря занимал свой главенствующий пост в Коллегии Магов. За первым шагом Верховный Магистр сделал второй и третий. Гигантус отлично слушался чародея и выполнял все, что хотел маг Канис внутренне возликовал. «Но сейчас вы у меня за все ответите, демона Произнес он и пошел в сторону основных войск, которые были уже готовы дать демоническим тварям отпор и ждали только его. «Ну что готов?» Спросил я сумрака, на спине которого я восседал, и похлопал его по загривку. Мой питомец согнул шею, чтобы посмотреть на меня, и в ответ на мой вопрос обнажил свои клыки, явно давая понять, что у демонов сегодня будет не самый счастливый день. Я повернул голову и увидел четырех всадников на Хел Драгонах, Рику в боевой форме, а также десяток демонов поменьше. Все они немного избегали меня из-за ауры и старались держаться как можно дальше. Я, разумеется, был не против. Ко мне подлетела демонесса, как настрой? Спросила она и с улыбкой посмотрела мне в глаза. «А как ты думаешь?» – усмехнулся я. – Прежде чем они меня убьют? Собираюсь унести на тот свет как можно больше этих тварей. Честно ответил я и хищно улыбнулся. Собираешься отдать концы здесь? Удивилась сукуба Не хотелось бы, но кто ж знает, что там случится. Я пожал плечами. Мало ли чего эти демоны успели придумать. Наверняка, кроме козырей вроде этих демонических князей с их артефактами, у них еще что-нибудь найдется. Тоже верно, как-то уж слишком спокойно ответила Рика. А ты, я смотрю, вообще не переживаешь. Поинтересовался я меня даже если помру, я уверена, что показала эффективно себя в этом мире, так что свой куш победных очков и жизни точно урву. Хм, интересно. Слушай, я понимаю жизнь но зачем нужны победные очки? Задал я вопрос, который давно хотел выяснить у опытного трейсера, которым, собственно, Рикой была. Ты серьезно? Сукуба посмотрела на меня, как на идиота. Я так-то память потерял, ответил я демоницеей, и она хлопнула себя ладонью в лоб. «Я и забыла, извини, виновато произнесла она. «Ну, в первую очеря». Договорить она не успела, так как один из подручных Рики подал сигнал. Потом объясню Суккуба улыбнулась. «Ага», – усмехнулся я и хлопнул сумрака по шее. «Полетели, дружок», – скомандовал я, и мой драголиск, резко взмахнув крыльями, резко рванул в сторону армии демонов. «Ну, сейчас начнется». Настроение у фейка не задалось с самого утра. Прочь, произнес он, усилив свой голос аурой страха и магии без принесший ему бокал с вином, умер на месте. Тьфу ты. Трейсер плюнул на пол и с отвращением посмотрел на низшего демона. Жаль я не появился на демоническом плане, подумал он, и щелкнул пальцами. Стоило ему только это сделать, как в его шатре появились еще с десяток демонов, которые принесли с собой подносы с различными яствами и напитками шли прочь. Недовольным голосом сказал он и демоны поспеши, как можно скорее скрыться с его глаз. Фейк взял с подноса бокал и меланхолично сделал из него несколько глотков. «Одыхаешь?» – послышался знакомый голос. «Вроде того», – спокойно ответил трейсер, и использовал один из своих ультимативных навыков око мироздания, позволяющее ему видеть саму суть вещей. «Не собираешься присоединиться к войне?» – спокойно спросил тот, кого демоны называли своим повелителем армия света владыка и адского плана. Фейк вальяжно зевнул. Собираюсь, произнес он и смяв металлический кубок, кинул его в сторону. Велиал усмехнулся. Уже видел его. Все в той же спокойной манере поинтересовался демон. Галема что ли? Да видел, конечно, ответил Фейк и поднялся с кресла, на котором сидел. Разобраться. Было бы неплохо. Усмехнулся Велиал. Мне пока рано вступать в битву. но ну, а тебе по силам его уничтожить. Демон посмотрел трейсеру в глаза, фейк смерил владыку адского плана изучающим взглядом. Когда он только получил последнюю эволюцию, он даже задумался над тем, не убить ли ему этого демона самому и единолично сорвать куш, которым бы инфосеть одарила его за это действо. Проблема заключалась лишь в том, что трейсер не был до конца уверен в своем успехе. Велиал, казалось, был просто сильным демоном, но этот было не так. Фейк на сто процентов был уверен, что это существо, как и он, тоже не из этого мира. Но что самое интересное, трейсером демон тоже не являлся. «Когда мы победим, скажешь, кто ты такой?» – спросил Фейк, смотря в глаза тому, кого в этом мире называли владыкой адского плана. «Может быть», – усмехнулся Велиал. Трейсер с ненавистью посмотрел на демона, но ничего ему не сказал. «Мы с тобой потом еще разберемся», – произнес он и мысленно отдал приказ всем подручным ему демонам собраться в условленном месте. Выйдя из шатра и застав всю свою стаю неподалеку, Он дал своим миньонам ментальную команду следовать за собой, после чего призвал артефактный лук и использовал заклинание призыва. Мистический черный дракон. Гоуровня появился в черной, как сама ночь, пентаграмме и открыв огромную пасть, издал громкий воинственный рев. Прыжок, и вот фейк уже сидит на мощной спине своего сумана. «Вперед», холодно — холодно произнес он, — и дракон, взмахнув крыльями, устремился высоко в воздух. «Пора уже поставить окончательную точку на судьбе этого мира и сваливать отсюда» подумал Трейсер и дал приказ всем своим подчиненным следовать за ним. Осталось только решить одну незначительную проблему. «Рика, ты видишь их?» Спросил я сукубу и послал Сумрака вниз. «Да, они вступили в бой, но Гигантуса я не вижу», ответила Демониция, тоже начала снижаться. «Ладно, разделяемся, но как только появится магический голем, дай мне знать», сказал я Демоницея, ибо в отличие от нее, у меня не было такого острого зрения. «Я думаю, этого не понадобится» усмехнувшись, ответила рейка Но если ты просишь, договорить она не успела. сукуба оказалась права. Для того, чтобы увидеть Гигантуса, пусть даже он и был на огромном расстоянии от нашего фронта, хорошее зрение не понадобилось. Он действительно был огромным и поражал своими размерами. Так, ладно, раз они решили пустить в ход свое главное оружие, значит пора им не использовать все, что у меня есть. Убивай все, что движется. Скомандовал я Сумраку и Драколиск ответил мне довольным мурлыканьем. Я спрыгнул со спины монстра и зависнув в воздухе, материализовал перед глазами формулу пустотной червоточины. Когда до активации заклинания оставалось совсем чуть-чуть, я принял форму Стража, охранявшего комнату с мана накопителями, увеличился в размерах, после чего резко рванул в сторону земли, попутно используя дикий рывок. Когда я на всей скорости ударился в самый центр Орде Демонов, земля под ногами, на многие лиги, заходила ходуном. В самом же эпицентре, то место куда я приземлился, твари и вовсе превратились в кровавое мессио. Ну а теперь самое интересное, вливаю недостающую ману в заклинание, и над моей головой начинает формироваться серебряная сфера. Пока заклинание начало набирать обороты, я визуализирую перед собой новую магическую формулу и быстро начинаю вливать всю магическую энергию, которая у меня осталась. Я взлетел в воздух и стал свидетелем довольно интересной картины, как мое заклинание с неведомой силой стягивает к себе демонических тварей. «Отправляйтесь обратно», – произнес я, когда вся моя магическая энергия полностью и без остатка ушла в пустотный взрыв. Активация. Взрыв был настолько мощный, что даже меня отбросило высоко в небо и мне стоило больших трудов затормозить. «Ничего себе», – произнес я, когда, вернувшись обратно, увидел огромный кратер, оставленный моим заклинания. Кинг 2 уровня, послышался в голове голос Андромеды. Все в интеллект, ответил я искусственному интеллекту и достал ману-накопитель. Полностью опустошив его, я выкинул бесполезный кусок стекла вниз и снова устремился в бой. Помимо того, чтобы нанести демонам как можно больше повреждений за небольшой период времени, у меня была еще одна важная задача оказавшись на земле, и удостоверившись, что в большом радиусе от меня не осталось ни одной живой твари, я активировал магическую вязь, и стоило только этому случиться, как рядом со мной вспыхнули многочисленные арки телепортов, из которых тут же хлынули не люди под предводительством допиляя все те, кто оставались в лагере и ждали своего часа. Удивленно произнес я, когда из последней арки вышло огромное существо, сплетенное из многочисленных мертвых тел демонов, на плече которого гордо восседал Инар. Взлетаю вверх и подлетаю к Некроманту. «Кинг!» Радостно поприветствовал меня рыжеволосый парень. «Ты в порядке?» Спросил я трейсера, который выглядел совсем неважно. Было видно, что Инар очень устал, и это сильно отразилось на его лице. Ужасные синяки под глазами, впалые щеки, и очень устал взгляд. «Да», — ответил Некромант. «До конца боя продержусь», — добавил он, «я смотрелся». «Это ты устроил?» Спросил он, глядя на огромный Кратов. Да, я из Я оборвал свою речь на полусловие, ибо ослепительно яркая вспышка озарила небо, а вслед за ней послышался странный стрекочущий звук. Он был очень схож с тем, что производят цикады, но только гораздо громче и плотнее. «Забери меня тьма!» Громко крикнул некромант, когда из головы гигантуса вырвался яркий серый луч и ударил по армии демонов. хинг Услышал я голос Рики и увидел летящую к нам суккубу. «Я чувствую фейка», — обеспокоенным голосом произнесла она. «Где?» «Там». Она указала в сторону магического голема, и я сразу понял, что задумал этот расчетливый трейсер. «Так, ладно, вы зачищаете этот фланг, а я полечу туда», — я кивнул в сторону Гигантуса. «И да, берегите себя», — добавил я и осмотрелся по сторонам. «Сумрак», — громко крикнул я, и вскоре увидели приближающуюся черную точку в небе. «Увидимся» сказал я ребятам и, оказавшись на спине Драголиска, устремился в сторону Гигантуса. Ни в коем случае нельзя было позволить трейсеру разрушить его, и я был одним из немногих, кто мог попытаться остановить его. Интересно, насколько он стал сильнее с прошлого раза. Конец 17 главы